Глава двадцать шестая. «Ань, я тебя, конечно, прикрою, но это никуда не годится. У меня свои планы, так не делается». Голос сменьшится занудно рвется из динамика, заставляя меня морщиться и в итоге прервать ее. «Зой, я тебя хоть раз просила? И сколько я тебя выручала?» Зойка замолкает, видно, все же совесть не до конца убита. Потом вздыхает. выручала да я же не отказываюсь просто предупреждать надо заранее а не прям в конце смены я тебя всегда предупреждала мне хочется напомнить ей пару случаев когда не предупреждала даже не звонила а просто тупо не являлась на работу потому что накануне жестко переборщила с отдыхом и даже капельница не сумела бы поднять зомби к работе хочется но молчу Начну выговаривать, Зойка закусится и будет конфликт, а мне этого сейчас вообще не нужно. «Ну, прости», — примирительно бормочу я, поглядывая на выразительно закатившего глаза Ваньку. «Так получилось». «Так получилось у нее», — ворчит Зойка, но затем сменяет гнев на милость и соглашается подменить меня сегодня на работе. Я, несмотря на выговаривание сейчас и сто процентов в будущем, ей благодарна, потому что вторая смена подряд, особенно если ты к ней морально не готовилась и планировала отдыхать и отсыпаться, настраивалась на это, дикая тяжесть для организма. По себе знаю. Вращаюсь, отключаюсь и под напряженным Ванькиным взглядом набираю еще один номер. Хорошо, что в свое время я его наизусть выучила. И до сих пор помню. Зачем-то. Дима отзывается сразу. Дим, это Аня, привет. Можешь говорить? Дима что-то бормочет, затем, судя по звуку, выходит из помещения и говорит уже свободно. Да, слушаю. Дим, давай встретимся сегодня. У меня разговор к тебе есть. Хорошо. После паузы отвечает он. «Откуда тебя забрать?» Я радуюсь, быстро говорю адрес и отключаюсь. Потом смотрю на дующегося Ваньку. «Вань, он может помочь. У него друзья есть в полиции. Он может узнать, кому мы там дорогу перешли». «Да не поможет он», — срывается Ванька. «Потому что дурак и кобель. Это Иваныч говорил. И вообще». Куда ты с ним, а я? А ты подождешь меня здесь? Еда есть, туалет есть, не маленький, отвечаю я, стараясь быть спокойнее и не реагировать на тоны слова. В конце концов, после вчерашнего заявления сложно ожидать от Ваньки нормального отношения к Диме. Надо же! Оказывается, про мою личную жизнь вся больница судачит. «Нет, я, конечно, в курсе, что у нас самое любимое занятие кости перемыть кому попало, но как-то не думала, что моя скромная персона не дает покоя коллегам. Причем настолько, что даже десятилетний пацан без году недели в больнице уже в курсе всех подробностей. Хотя очень надеюсь, что не всех. Все же мы с Димой отжигали, когда в отношениях были. И в ординаторской тоже». Конечно, этого никто из его пассии не избежал, и до меня, и после. Но в любом случае как-то не очень правильно. И особенно неправильно, что про это знает ребенок. Нет, но кем надо быть, чтобы такое с ним обсуждать? Я еще этот вопрос Зойке задам. Не буду ждать. Своевольно поджимает губу Ванька. У меня свои дела есть. Какие еще дела? Изумляюсь я. Ты уже все, что мог, сделал, потому и сидим тут. Вот сам сделал, сам и исправлю. Ох, я сажусь на крыльцо, какое-то время смотрю на хлипкий забор участка Иваныча, собираясь с мыслями и привлекая на помощь всю свою выдержку и волю. Боже, как с такими упертыми десятилетками родители справляются? Это же финиш, не привязывать же его. Хотя, окидываю напряженного Ваньку прищуренным взглядом, на долю секунды помечтав, как было бы круто просто его запереть где-нибудь и все. Никаких проблем, никаких волнений. Очень заманчиво. Но совершенно не педагогично. Нет, правильно сделала, что в свое время не поступила на педагогический. Я бы с моей выдержкой точно бы мелких поубивала уже. В итоге, призвав на помощь все свое спокойствие и силы, начинаю ровным тоном, который обычно использую для беседы с начальством, убеждать Ваньку, что я только по делу, только на час и потом вернусь. Ванька дуется, не веря, но аргументов кроме «да он тупая дурак, ни хрена не поможет, а только к тебе в трусы залезет» у него нет, и торжество моей педагогической мысли побеждает. Дима заруливает прямо к воротам домика Иваныча. весь шикарный и ослепительный. Удивленно вскидывает бровь на обстановку, но не комментирует. Улыбаясь и пытаясь посадить меня в машину. Я понимаю, что информация о причинах встречи была воспринята им неправильно, и вздыхаю про себя. Выяснять отношения прямо здесь, на глазах бешено сузившего глаза Ваньки, явно не лучший вариант. А потому позволяю поухаживать, посадить себя в машину, лишь бы быстрее этот цирк завершился. «Ну что, малыш, пообедаем где-нибудь?» — предлагает Дима. «А лучше ко мне сразу. У меня есть офигенное вино. Недавно пациент принес, и рыбка твоя любимая. Если бы у меня было чуть меньше мозгов и инстинкта самосохранения и чуть больше романтичности, то уже наверняка растеклась бы по сидению от одной только информации, что Дима помнит, какую рыбку я люблю. И он, похоже, на мое растечение рассчитывает. Но зря, зря. Дим, я поговорить хотела. Рулю я сразу на нужные рельсы. Можно не отъезжать далеко, я не могу надолго. Дима скучнеет, мгновенно просекая, что я не для веселого секса его вызвонила. Но лицо держит. «Давай хотя бы кофе. Не в машине же?» «Меня бы и вариант машины устроил, но наглеть тоже не стоит. Я его о помощи просить намереваюсь. Надо чуть-чуть прогнуться». В ближайшей кофейне Дима заказывает кофе и пирожные. Откладывает в сторону авиаторы и устраивает на столик локти, чуть наклоняясь ко мне. «Я так понял, Ань...» «Ты не о нас поговорить хочешь, да?» «Верно, Дим. Ты уж прости, если расстроила, но тут моя позиция неизменна. Мы кончились еще несколько лет назад». «Чего ж ты такая непримиримая?» Усмехается он печально. «Нам же было хорошо вместе. Я вспоминаю до сих пор. И ты тоже ведь». «Ага». Неопределенно отвечаю я, крутя ложкой в чашке и прикидывая, как его с этих рельсов сдвинуть, чтобы не обидеть окончательно. И без того секс обломала, мужик в печали. Но, Дим, давай в другой раз. У меня проблемы небольшие. Ты же был на работе? Нет, помедлив, отвечает он. Насчет другого раза я запомню Ань. Вернемся еще к разговору. «А пока выкладывай, что за проблемы. Я уезжал в Питер же. Забыла?» «Я реально забыла, что он отсутствовал эти дни. Какой-то симпозиум молодых врачей был в Питере. Его начальство любит и гоняет на такие мероприятия. Ну, тем лучше, пожалуй». «Я начинаю рассказывать все с самого начала, упуская ненужную информацию о лишней кровожадности Ваньки и его отца». Говорю про его захват, флешку, мужиков, нас преследующих. Про Иваныча тоже упоминаю. Димка слушает внимательно, крутит в пальцах ключи от машины. Когда говорю про Иваныча, кривится. Они не в особо хороших отношениях. Но Иваныч свой, и то, что он пострадал, явно не нравится. Заканчиваю говорить, ощущаю, как в горле пересыхает, и отпиваю кофе. Димка смотрит в окно, откладывает ключи, скидывает взгляд на меня. «И чего ты от меня хочешь, малыш?» «У тебя же есть друзья в полиции? Помнишь, ты говорил, одноклассник там работает? Может, узнаешь, ищут нас?» «И кто?» «Аккуратненько. И вообще, что нам делать? Может, имеет смысл пойти в то ведомство, которое над полицией? Ну, я не знаю». Есть же у них какие-то надзирающие органы. А то мы бегаем с Ванькой, как соленые зайцы по городу, не понимаем, что дальше делать. «Я вообще не понимаю, чего ты-то бегаешь». Неожиданно переключает разговор на другое Димка, никак не комментируя мою просьбу. «Он тебе кто? Никто? Чужой совершенно ребенок. Носишься с ним, словно сама родила». У него есть мать, органы опеки, наконец. Пусть они разбираются. «Слушай, ну, мать его пьет». Отвечаю я, пытаюсь у голове сформулировать фразу правильно, чтобы донести до Димки мысль, почему я так впрягаюсь за чужого ребенка. А органы опеки... Ну, что они в данный момент сделают? Говорю же тебе. Его ищут какие-то чины из полиции. Меня сразу вычислили, а я только пришла в полицию и попыталась подать заявление о пропаже. Понимаешь? То есть то, что он увидел, и то, что на флешке имеет какое-то значение. Кто-то опасается, что он расскажет. Не тем людям. И нам срочно нужно встретиться с не теми людьми. Может, именно они нас защитят. А мы дадим показания, если будет необходимо. Это же вариант... «Ну не могу я бегать же всю жизнь, Дим, и Ванька не может». «Ань, просто приведи его в полицию и оставь там», — перебивает меня Димка, делает паузу, а затем начинает говорить серьезно и убедительно. «Это не твое дело. Вообще не твое. В полиции решат, что с ним делать. Ты не можешь решать. Ты вообще никто для него, как и он для тебя». «Какого хрена ты лезешь в это все? Аня, я не узнаю тебя. Ты же всегда в стороне была от... всякого такого!» И я молчу, удивленно торящись на него. Неужели не понял, что я сказала? Неужели не донесла? «Дим, начинаю еще раз медленно и спокойно. Я не могу его отвести в полицию просто. Он там будет в опасности, понимаешь?» «Тебе какое дело?» — перебивает он. «С ним пусть органы разбираются, защищают». «Да эти самые органы на него и охотятся, пойми!» — повышаю я голос. «Они его просто вывезут куда-нибудь и...» Задыхаюсь, не желая даже в мыслях проговаривать, что могут сделать с ребенком те люди, что преследуют нас. «Значит, судьба его такая!» — пожимает плечами Димка. «Ты сделала все, что от тебя зависит!» «Дим...» Когда я, наконец, полностью осознаю смысл его слов, то самой слов нет. «Дим...» «Это же ребенок!» Звучит невероятно жалко. Да и глупо. И бессмысленно, конечно. Зря вызвонила его. «Чужой ребенок, Ань, чужой!» Говорит Димка. «Тебе давно о своих пора думать, а не подтирать зад чужим». Я встаю, ощущая тошноту в горле, потому что в голову неожиданно приходят мысли, что у меня от него мог бы быть ребенок. «Прощай, Дим». «Ань! Ну, Ань! Ну, глупо же!» Он идет за мной, пытается открыть дверь, поухаживать, но мне неприятно находиться с ним рядом и чтоб прикасался не хочу. А потому отхожу на шаг, разворачиваюсь и топаю к остановке. Ань, не дури! Димка хватает меня за локоть, разворачивает к себе. Я понимаю, что выгляжу скотом на фоне тебя, такой благородной и правильной. Но я врач, Ань. Я умею резать по-живому, чтобы организм спасти. Ты не врач, Дим, отвечаю я, дергаясь в его хватке. Ты. Ты! Ты просто тварь. Тебя нельзя пускать к живым людям, Дим. Он бледнеет, сжимает губы и сильно дергает меня на себя так, что невольно впечатываюсь в его грудь подбородком. Смотрит жестко. И этот взгляд до того не похож на привычного мне Димку. Словно подменили его. Словно парня, с которым я общалась, которого любила в конце концов. Сожрал монстр, и теперь именно он глядит на меня. Хорошие слова, Аня, говорит он. Правильные. Я их не забуду. Я надеюсь, что не забудешь, отвечаю я. А теперь пусти, противно. Противно? С каких пор я тебе противен? Он внезапно наклоняется и жестко вжимается в мой рот поцелуем. я замираю на полсекунды от неожиданности но затем придя в себя начинаю бешено отбиваться и в итоге вырываюсь вытираю губы сплевываю на асфальт брезгливо димка смотрит на меня с тяжелой жутковатой даже усмешкой знаешь мне надоело ань задрало тебя прикрывать постоянно выручать я все ждала что перебесишься и вернешься Я не просила. Попросишь. Перетопчешься. Во рту невыносимо мерзко, и я, не выдержав, сплевываю еще раз. Разворачиваюсь и иду к подъезжающему на остановку троллейбусу. Димка кричит след. «Посмотрим». «Посмотрим». Запрыгиваю в троллейбус и, не удержавшись, показываю провожающему меня взглядом Димке, Фигуру из трех пальцев в окно. Это по-детски, но ужасно хочется. Плюхаюсь на сиденье, вытираю опять губы, стремясь избавиться от привкуса его поцелуя. И старательно не думаю о том, до какой степени была наивной дурой, до какой степени ошибалась. А еще пытаюсь унять холодный пот от мысли, что если б не эта ситуация... то я бы так и осталась в неведении, какая тварь работает рядом со мной. И, возможно, когда-нибудь в тяжелую смену от отчаяния и повелась бы на его слова, руки и взгляды. Сразу же начинает тошнить от одного только предположения, что такое могло быть. И я спешно перестаю думать и представлять, и принимаюсь усиленно пялиться в окно. Надо придумать другой план. И, наверное, уже без надежды на помощь и участие в спасательной операции мужчин. Любых. Как-то не складывается с защитниками у нас. Ну и ладно. Сами разберемся. Не беспомощные.